x в 2 степени, y в 6 степени. За вещь формул от Декарта почти ничем не отличается от современных. Если геометрия оказала огромное влияние на развитие математики, то в переписке Декарта содержится и другие его математические открытия. Вычисление площади циклоиды Определение свойства логарифмической спирали. Из его рукописей видно, что он знал открытое позднее Эйлером соотношение между числами граней, вершин и ребер выпуклых многоугольников. После его смерти прошло более 350 лет, но термины «эйлера» связанные с его именем до сих пор используются в научном обиходе математиков. Декартовы координаты, декартов лист, овалы декарта, правила знаков декарта, метод неопределённых коэффициентов декарта. Его перу принадлежат труды по механике, оптике, анатомии, физиологии человека и животных, эмбриологии, космологии и космогонии, антологии и этике. Его идеи предусветили атомную теорию Макса Планка. В честь Декарта назвали кратер на Луне тот самый, в районе, который высадились американские космонавты Армстронг и Олдрин. Изобраз дат описания человеческого тела 1648 по наблюдению историка техники и естествознания Вяткера местами напоминает фрагменты из перспективного плана по крайней мере двух медицинских ней. Лауреат Нобелевской премии Голландец Эйнтховен, которому современная электрокардиология обязана многими своими успехами, в знак признательности Декарту за вдохновивший ученого на открытие идеи, когда встал в вопрос о символике для обозначения элементов ЭКГ, ввел Декартов обозначение величин ряда. сегментав между зубцами. П Q R S Т и так далее. В чём, как замечает Литкер, каждый читающий эти строки может легко убедиться, заглянув в свою ЭКГ. Открытие Декарта механизма безусловного рефлекса надо гениальным вкладом обозначившим первый подход к научному материалистическому объяснению высшей нервной деятельности животных, пишет историк философии Асмус. «Основным понятием у нас является декартовское понятие, понятие рефлекса», писал великий русский физиолог Павлов. «Изучение деятельности нервной системы животных было поставлено на твердое единство на научную почву. Павл высоко ценил Декарта и в знак уважения распорядился установить его бюст около своей лаборатории в Калтуша. Метод Декарта даёт возможность к номинализации идей, играющей фундаментальную роль в развитии современной науки. Это ранфранцузский историк науки в отеро в своем выступлении на международной конференции «Декарт» в канун 21-го столетия, как бы перефразируя известную фразу из «Заката Европы» Освальда Шпенглера «Душа Запада в лице Декарта нашла идею числа, родившейся из страстной фаустовской тяги к бесконечному». Научные и философские достижения Декарта Я говорил на той же конференции евророссийский коллега Войцехович с сущности